падала звезда. Ты называл меня когда-то милой. Поверь, я и сейчас мила. При встрече скажешь, представляешь, было. Зачем-то важные дела, насторопили, мы спешили. Боже, я на зарю тогда была похожа. И вот опять дела, дела. Где ты? Где я?